Мне так страшно, так страшно. Откажись, кончи со службы. Ну, чего тебе еще надо Поленька моя, видит Бог, я бы все сделал для тебя, отказаться от следствия не могу. Да что это значит, следствие? Ну, слушай и суди сама. Служил здесь в Петербурге старый ябедник, злая выжига, некто статский советник Писаренко. Знаю. Я видела его. Он правил делами старого генерала Галицкого. Отца этого адъютанта? Да, да. Ну, не знаю, как он вел дела покойного князя, а служебную часть вел из рук вон плохо. При своем важном месте он обсчитал и казну, и имевших дела с казною, и взял себе в карман тысяч более ста. Почетом его, которые я разбирал, открыл я это воровство, и обвинила его и его сообщников. Ты знаешь, Поленька, что такое казённые деньги? Их дает мужик из скудного своего достатка. Их надо беречь и тратить только на дело. Это так, Костя. Да мне не к добру грустно. Оставь это. Не езди. Ну, положим, я откажусь. Положим, что мне простят явные нарушения служебного порядка. Но честь моя может пострадать. Кто поедет на моё место? Как кончит он дело мною поднятое? Может поехать жадный человек и к одному злу ещё зло прибавить? Не езди. Поленька, пора нам бросить эти идиллии. Долго ли тебе оставаться ребёнком? Когда ты будешь женщиной? Я человек простой, человек служащий. Нам с тобой некогда обо всём плакать. Выучимся лучше жить и веселиться где только можно. Жили в тридцать лет. От роду ты такое уже останешься. Не езди, Константин. Поленька была огорчена. В первый раз в жизни пришлось ей выслушать порядочную нотацию. И за что же? За то, что ей сделалось грустно. За то, что ей жалко было расстаться с мужем. Ничего не говоря, сидела она в уголку, и ей становилось грустнее и грустнее. Сакс сел на старое место и угрюмо повесил голову. Вошел камердинер. Князь Гарицкий просит позволения видеть Константина Александровича и Парину Александровну. Письма имеют передать. от сестры! А Проси, проси! Ловко лето, ведь он на тебе сватался. Ты собирался. Мне-то что за дело? Проси. Вошел стройный молодой офицер. и после первых приветствий и расспросов отдал по принадлежности оба письма, известные нам по содержанию. Поленька стала читать послание своей подруги. Сакс положил свое письмо и заговорил с князем Галицким о военных событиях, при которых во время она столкнула их судьба. Поленька дочитала письмо и молча сидела и кусала губы. Я вас на минуту оставлю с женою. Ей уж не терпится, надо расспросить про подругу. Если вы свободны, останьтесь обедать с нами. Потолкую Риме, об бурных днях Кавказа. Сакс взял письмо за Лешина и вышел. Медленно, с грустным взглядом, который так шел к интересному его лицу, подошел князь к Поленьке. Поленька вся покраснела, потом побледнела, как полотно. Ей стало и жалко, и страшно, и совестно. Простите ли вы меня, Полина Александровна? Мсья Александровна, в чем? Я права, и вы правы. Вы, верно, прочли письмо? Вы знаете, о чем оно? Я догадываюсь, а что мне за дело? Письма эти были предлогом. Я хотел видеть вас. Я скажу вам откровенно, я и сам не знаю, люблю ли я вас теперь. Я не думал о возможности говорить с вами. Всю дорогу мне ни разу не грезилось даже целовать вашу руку. У меня одна только непонятная потребность. Потребность глядеть на вас, Полина Александровна. Может быть, этого делать не следует? Скажите мне прямо. Как это странно. Вы очень много думаете, мсье Александр. Вам надо бы чаще ездить на бал. У вас столько знакомых. Я думал о причинах этой грусти. Думал об этой энергической потребности видеть вас. Это болезнь гибельная для меня. Мсье да, Алекс... она пройдет еще, может быть. Один взгляд ваш облегчил меня. Я уже спокойнее. Да, все это пустяки. Вам надо бы навеселиться, в карты играть. Я бы рада помочь вам. но Нельзя же нам все глядеть друг на друга. Вам кажется смешна моя грусть. Впрочем, благодарю вас за участие. Надо мной могут смеяться. Мне что за дело? Лишь бы я видел вас. Я так уверен в странности, исключительности моей болезни, что готов идти к вашему мужу, открыть ему всё. Что вы? Боже мой! Если вы хоть слово ему, я не стану говорить с вами. Мне его нечего бояться. Я не имею прав и глубоко уважаю права его. Я сказала вам, князь, ни слова Константин Александровичу. Я сама ему. После В Дрездене я видел образ Мадонны. От чудной картины этой никто не отгонял прохожих, не говорил им, я один могу смотреть на нее. Прошу за стол, князь. Поленька, поездку мою на два дня отложили. Как хорошо. Константин Александрович был очень доволен этой отсрочкой. Поленька была довольна тем, что бедный князь оказался таким тихим. Был ли доволен Александр Николаевич Галицкой этого по праву рассказчика, я вам не скажу. Глава третья. От князя Александра Николаевича Галицкого к статскому советнику Писаренко. Почтеннейший Степан Димич, что за ужасы мне про вас рассказали? Вы попались в переделку к правосудию? Бескорыстные наши альгвазилы подкопались под ваше благополучие? Жаль мне вас, от всей души жаль. Помните, покойник отец говорил вам, эй, Степан Демич, не бери этого места. Тяжело нынче служить старикам. Новое поколение прёт и ломит, и ничего не понимает. А хуже всех эти выскочки, как ваш благоприятель Сакс. Откуда они взялись, от кого родились, что прежде делали? Никто не знает. У меня Есть к вам просьба, Степан Дмитриевич. Странная вместе с тем важная просьба. Мне хочется кое в чем угодить человеку, которого, по несчастью, вы близко знаете, именно Саксу. В чем заключаться будут мои действия, этого мне некогда писать. Со временем я вам все расскажу. Для задуманной мною проделки требуется мне продержать Сакса подоле там, где он теперь, наследствии по вашему делу. Уже неделя, как он уехал, а работает он скоро. Держите Сакса как можно долее. Путайте его, взводите на себя небылицы и не думайте ни о чем. Помните, что у меня в шкатулке лежит бездна денег, которых мне решительно девать некуда. Когда мое дело кончится, я напишу вам одно слово. Довольно. Тогда развязывайтесь, как знаете. Да не нужно ли вам денег теперь? Ну так по рукам, Степан Демидович, не правда ли? Принимайтесь за дело, да надейтесь на меня. Преданный вам Галицкой.